Глава сорок седьмая Двадцать один тридцать Тридцать третья авеню, запад, Энсли Злой как черт, Льюис направил свет фонарика на бесформенную кучу в углу. Ему всегда доставалась грязная работа. Он и его отец до него сделали себе состояние, подчищая за городской элитой. Эта работа обеспечивала Льюису удовольствие быть одним из них. Но в то же время она приводила его в бешенство. Он сжал губы от ярости. Мало того, что он закончил университет вместе с Тео и с гораздо лучшими оценками, Нет, этого было недостаточно. Его семья не так богата, как Томпсоны или Эбботы, но они чувствовали себя вполне комфортно. Из-за этого, из-за уборки дерьма, что эти подонки оставляли после себя. Он присел на корточки и всмотрелся в очередную проблему. Несмотря на то, что она связана и с кляпом во рту, она все равно красива и очень умна. и весьма изобретательно. К сожалению, это последнее качество ее и погубило. «Ты забрала у меня кое-что». Она покачала головой и заплакала. Рыдания были приглушены плотным кляпом. Ужас и слезы блестели, как бриллианты в ее глазах. Она была так напугана. И правильно. Она совершила фатальную ошибку. «Если ты расскажешь мне...» Что именно ты сделала после того, как взяла это, все кончится быстро. Смерть не должна быть болезненной. Жалкий приглушенный вопль сорвался с ее пересохших губ. С, -с, -с, -с" прошептал он. «Твои слезы на меня не действуют. Это напрасные траты сил». Он смотрел на нее еще мгновение. Она заморгала, и из глаз у нее выкатилось еще несколько жалких слезинок. Наконец он произнес: «Последний шанс. Скажи мне то, что я хочу знать, и мы закончим это как цивилизованные люди». Она закрыла глаза и прислонила голову к стене. Он вздохнул. Ну что ж, Йорк встал и направился к заднему ходу. Достал контейнер, который привез с собой. пересёк кухню и попал в объединённую с нею гостиную. Маленький диван и обитые стулья были прекрасным топливом. Он облил горючим и то, и другое. Затем перешёл в первую из двух спален, оставляя за собой бензиновый след, поливая занавески и всю мебель, какую можно было найти. Вернувшись в кухню, он услышал, что её вопли и стоны стали громче. Она поняла, что он делает. и что она умрет? Она почувствовала запах. Он не испытывал сострадания. Сучка должна была понять, что ей не сойдет с рук этот безумный план. В кухне он придвинул к ней вплотную горку мусора и старое одеяло, без сомнения забытое каким-то бомжом. А потом взял контейнер и облил всю кучу, включая ее саму остатками горючего. Потом бросил пустую канистру в мусор. Отошел к двери, взял газету, припасенную для этого финального шага, и, не торопясь, лист за листом скатал большой бумажный шар. Она задергалась и попыталась закричать, истерично зарыдала. Он поджег бумажный шар и швырнул его в кучу мусора рядом с ней. После этого он ушел. Еще один зачищенный конец.